Эпизод 15 Кнар медленно раскачивался на волнах. Время от времени, насаживая легкие воины, дули в рог. Рог кричал над морем, как смертельно раненый зверь, но на помощь никто не спешил. Эрлинг стоял на носу, возле деревянного дракона, как с другом, спиной к спине. Резное чудовище виновато разевало бессильную пасть. Здешняя нечисть оказалась ему не по зубам. По палубе разливалась вода, и люди на скамьях поджимали под себя ноги. Двое тщетно пытались согреться, закутанные в чужие одежды. Они ныряли в трюмную черноту, разыскивая там пробоину. Пробоина оказалась страшная. Такие заделывают только на берегу и не в один день. Эти двое спихнули в нее камни, лежавшие в трюме для остойчивости корабля, Теперь Кнар будет погружаться медленно. Все равно. Не утонешь, так замерзнешь в воде. Сигурд, по давней привычке, устроился на корме у правила. Правила болталась. Никто больше не положит на него руку, направляя корабль. Сигурд подозвал к себе Скэгги и усадил его подле себя, отдав ему остатки своего голубого плаща. Скэги сказал, «Много хороших жребьев можно было из него сделать». Сигурд подумал и ответил. «Моему старику часто удается то, что ни у кого больше не выходит». Схейги сказал. «Не утешай меня. Я же не маленький». Плыло неторопливое время, и в тумане медленно разгорался розовый свет. Приближался восход. Чуть придевшая мгла позволяла теперь видеть весь кнар от носа до кормы. «Не такого конца я ждал», — сказал Сигурд. Не слышал я что-то, чтобы попадали в Вальхаллу те, кому случилось отправиться в гости к Эгеру. Я думал, что умру, сражаясь. Скэги молча смотревший куда-то в сторону, вдруг проговорил. — По-моему, это тебе еще удастся. Сигурд живо повернулся к нему. Слышавшие стали оборачиваться. Скэги помялся и объяснил, как всегда застенчиво. — Я вроде бы слышу плеск весел. И это не Хальгрим вождь, потому что они там не торопятся и не кричат. — Кто же еще? — спросил Эрлинг, бредя к ним, позаливший палубу в воде. — Опять ингры? — Хотя бы и так, — сказал Сигурд. — Все-таки не тонуть. Вскоре и Олофсон различил мерный звук весел, вращающихся в грибных люках. И поскольку каждому кораблю, идущему на веслах, присущ свой собственный голос... Сигурд-кормщик сразу же понял, что малыш не ошибся. К ним подходили чужие. И незнакомец двигался так, как двигается только подкрадывающийся к добыче драккар. Так идет боевая ладья, когда на веслах остаются немногие, а большинство уже стоит в проходе между скамьями, надев на голову шлемы. Он поднял глаза на Вигловсона, и тот его понял и приказал. «Разбирайте оружие». «Мало похоже на то, что мы по-хорошему с ними разойдемся». Злополучный Рок сунули под скамью, но те на боевом корабле ошибиться уже не могли. Вот качнулась в тумане страшная тень, и явилась над бортом Кнара ощеренная деревянная пасть, высоко поднятая на форштевне. А возле страшилища, положив твердую руку на его чешуйчатое плечо, стояла Вигдис в дотир и глядела с корабельного носа на Эрлинга и его посиневший от холода хирт. На груди Вигдис сверкал посеребрёнными чешуйками боевой панцирь, а за спиной, бородатой стеною, стояла дружина — отчаянные берсерки Харльда Конунга. Красный дракар навалился форштевнем на самую середину тонущего корабля, и тот застонал, медленно высвобождаясь из-под его тяжести. Вигдис заговорила первой. «Ну, здравствуй, приемыш. Легки же вы на ногу, Вигловсены, как и все трусы. Пришлось-таки мне погоняться за вами, но вот я здесь. Я поклялась истребить лучшего человека в этом роду, однако, я вижу, начать придется с самого худшего. Ведь ты, Эрлинг, даже не Вигловсен. Ты из рода рабов. В тебе течет рабская кровь». Эрлинг ответил. Моей крови достало побросать в море людей твоего отца, а его самого привести на берег связанного, как барана». Он ждал, что Вигдис немедленно даст приказ начать расправу, потому что о равном бое и речи быть не могло, но Вигдис только засмеялась. «Ты ждешь стрелы, Херлинг приемыш? Мои храбрецы не станут пачкать оружие твою шкуру, ты утонешь». И мой отец порадуется, глядя, как ты барахтаешься в воде. А если ты попробуешь взобраться к нам на корабль, я сама отсеку тебе руки. А когда я повстречаю Хальгрима или Хельги, я привяжу их по разным штевням моей ладьи и позабочусь, чтобы они не умерли слишком быстро. И таким странным был ее смех, почему-то больше похожий на плач, что Эрлинг посмотрел внимательнее ей в лицо. Нет. Нистовые глаза были сухими. Берсерки потеснились. Вперед протискался кудрявый парень и встал около Вигдис на носу. «Посмотри-ка на меня! Не припоминаешь?» — спросил этот человек. «А ведь навряд ли я так изменился с тех пор, как ты приносил меня в жертву Ванна Нью-Йорду, приемыш!» «Я еще сказал тебе тогда, что все может перемениться, и вышло, по-моему!» «Теперь я могу ответить тебе тем же!» — проговорил Вигловсон. — Впрочем, я вижу, нью тебя выплюнул. Должно быть, принял тебя за тухлую рыбешку. Надо мне было выбрать кого-нибудь достойней. — От тебя-то он навряд ли откажется, — зарычал Эйнер. — Ты ему придешься как раз, по вкусу. Берсерки веселились, слушая перебранку, но в это время маленький Скегги, которого заботливые воины как могли прикрывали собой, неожиданно появился у борта. Вид у него был отчаянно решительный. «Дротнинг!» — прозвенел его тонкий голос. «Позволь, я скажу хвалебную песнь, которую сложил для тебя!» с удивилась. «И ты здесь, лягушонок. А не рано ли ты стал называть себя Скальдом?» Скэги ответил почтительно. «Руна льва Хевдинга называли Скальдом. И ты должна знать толк в этом деле. Ты выслушаешь меня и сама скажешь, хорошо ли вышло!» «Эрлинг!» Оглянулся на него, как на незнакомца. Вот уж этого он от Скеги не ждал. А Вигдис оперлась локтями борт. Ну что же, пожалуй, я даже оставлю тебе жизнь, если твоя драпа придется мне по душе. Говори. Тогда Скеги крепко зажмурился и начал. — Знать, это Вигдис, дева-недуга, древесных стволов, валькирия злая. Задумала смелая. «Жизнь лишить храброго Йовура, сына ворона!» На палубе Кнара послышался яростный ропот. Голос Скеги сорвался от страха, он умолк. Вигде улыбнулась ему. «Не бойся, лягушонок. Мои воины убьют любого, кто тебя тронет. Говори дальше, если это еще не все». И Скеги втянул голову в плечи, крепко сжал тощие кулаки — и выпалил скороговоркой, чтобы успеть излить на нее полную меру отравы. — Знать, это Вигдис. Вигдис Штаны. Дочь Рунальва, Жон, завела себе, подобное, Вооружила их, и на корабль... — Закончить ему не дали. — Замолчи, — первым заора Размахнулся и послал в Скэги свой топор. — И лежать бы юному скальду, рассеченным надвое, если бы не Рагнар. Летящая сталь громыхнула в его щит. Гулка лопнула твердое дерево и окрасилась кровью. Берсерки сыпали проклятиями. Иные уже сидели верхом на борту, готовясь спрыгнуть на палубу Кнара. «Назад!» — осадила их Вигдис. Лицо ее было белым от ярости. «Смерть, достойная мужей, — это не для них. А тебя, Скэгискальд!» — добавила она, наклоняясь вперед. Я за этот Нид уж как-нибудь награжу. Скэги бесстрашно высунул голову из-за щита. — Все равно не будет тебе больше удачи, Вигдис, штаны! Рагнар показал Эйнеру топор. — Вот я и отнял у тебя оружие во второй раз, Эйнеру утопленник. Не забудь когда-нибудь похвастаться этим запивом. А чтобы ты после не жаловался, будто я дал тебе прозвище и ничего не подарил, так на вот тебе его обратно. Держи! Правая рука у него была еще цела. Секира взвелась в воздух. Увернуться Эйнер не смог, но, на его счастье, удар был неточен. Острие пора лишь скользнула по шлему, начисто смахнув прядь кудрявых волос, и со стуком вошло в деревянную драконью чешую. Конунговы люди хохотали, потешаясь над обоями. Все они смотрели вперед на погружавшуюся ладью и на людей в ней, и поэтому не видели, что делалось у них за спиной.